С отцом толково разговор не сложилось. Король Айтлона почему-то больше пытался расспросить о том, как там у нас с кесарем, и напрочь отказался обсуждать будущее Лорианы. «Меня вполне устраивает предложение императора», туманно намекнул отец. «Он избрал супруга для Лоры?» — удивленно спросила я. «Он сообщил, что этим вопросом чуть позднее займешься ты». Король просто-таки сиял от счастья. «Икат, ты меня порадовала!» Я молча встала и, не прощаясь, вышла из отцовского кабинета. Мне было больно, и я была обижена на отца».